Юлия Шилова. «Белая ворона» или «В меня влюблен даже Бог». Пролог. Я всегда была белой вороной. С самого раннего детства. Очень сильно от всех отличалась и не боялась высказывать свою точку зрения, хотя она, как правило, не совпадала с мнением окружающих. Я не обижалась, когда в мою сторону тыкали пальцем и обзывали белой вороной. Это моя индивидуальность. Я не боюсь быть не такой, как все. А какие они, эти все? Живут по придуманным стереотипам? Строго следуют условностям и боятся отступить от них даже на шаг? Никогда не хотела быть посредственностью. Я могу вписаться в любое общество, не теряя своего лица. И мне наплевать, что кто-то показывает на меня пальцем. Серости всегда завидуют особенным людям неординарным личностям, а уж тем более, если это личность – женщина. Я умею выделяться из толпы, а ведь на такое мало кто способен. Меня никто никогда не понимал и всегда торкали за спиной. Ко мне всегда относились по-разному. С удивлением, восхищением и презрением. Я не проявляю слабость на людях, потому что, зная, тут же заклюют. Нужно уметь защищаться не кулаками, а словами. Для меня толпа это стадо. Люди, которые подстраиваются под стадо, слабаки. Нужно уметь подстраивать стадо под себя. Мы сами делаем себя воронами черными или белыми, кому как больше нравится. Белая ворона очень редкая и выдающаяся птица. Иногда мы определяем ее по полету. Иногда по непривычному цвету оперения. Я никогда не зависела от общественного мнения, и мне неинтересно, что думают и говорят обо мне другие. Многих раздражает сам факт моего существования. Но я не жалуюсь. Не привыкла. У нас тенденция. Чем интереснее женщина, тем охотнее толпа готова окунуть ее в грязь. То ли дело на Западе. Там все толерантны дружелюбные, пусть даже просто создают видимость. А у нас всегда ищут и находят врагов. Непонятно, откуда в людях столько злости и яда? Кто мешает им быть интересными, эффектными и успешными? Лень? натье про то, что обижены жизнью и судьбой? А ведь они палец о палец не ударят, чтобы хоть малость изменить в своей судьбе. Мне не важно, что думают обо мне люди. Главное, что они тратят на это свое время. Значит, я не оставляю их равнодушными. Да, я не похожа на остальных. Да, я выделяюсь из общей массы. Да, я мыслю не так, как все. Ну и что? Кому это мешает? Быть белой вороной – мужественный поступок. Ведь это означает, что ты не изменяешь своим принципам и ни под кого не подстраиваешься. Да, и жизнь не обещала быть легкой. Звезда светит тем, кто ее света достоин. Я всегда не такая. Дорези да в глазах. Настоящая экзотическая птица. Если честно, устала доказывать необычные для большинства и очевидные для меня вещи. Белым воронам во все времена жилось нелегко. В детстве я часто не придавала значения своему отличию от стаи и не понимала, за что сородичи меня клюют и обижают. Но я не страдаю от своей белизны и никогда не хотела потемнеть. Я научилась жить со своей уникальностью и настораживать людей своей непредсказуемостью. А еще знаю, что истинно белой птицей стать невозможно. Ей нужно родиться. Увы, многим не дано понять, что это... Индивидуальность, которую нужно уважать, а не учить, как от нее избавляться. Меня считают странной, подозрительной и ненормальной. Я же горжусь своими странностями и не пытаюсь соответствовать стандартам. Я просто обожаю играть с огнем, сжигать мосты и смотреть на кровавый закат. Я опасна и плачу судьбе по счетам за то, что мое сердце напрочь закрыто от всяких чувств. Обожаю нарушать запреты. Иногда мне кажется, что я избранная Богом. Им избранная. Им же и наказанная. Еще в школе мне однозначно давали понять, ты не из нашей стаи, говорили. Ты не должна быть такой. Они хотели, чтобы я стала предсказуемой и удобной. Я слушала учителей и думала о том, что никому ничего не должна. Никому не дам собой управлять. Что владеет моей жизнью? Шаблон, по которому все живут? Или мое внутреннее «я»? У моей жизни есть только одна хозяйка. Я сама. Я не всегда была такой смелой и прямолинейной. Окружающие сотни раз пытались сломать мой дух, сочиняя злые сплетни. Им не нравилась моя непокорность толпе, ведь они привыкли ползать, а я стремилась летать. Но я-то все равно поимею жизнь, пока жизнь не поимела меня. У белой вороны всегда есть шанс превратиться в настоящую редкую птицу и вместо насмешек и подозрений вызывать восхищение и, конечно же, зависть. Я особенная, не похожа на других. Эта непохожесть манит и очаровывает. И даже если жизнь бросит меня со своей карусели, и я буду валяться, растоптанной на земле, никогда не почувствую себя никчемной. Ведь я – белая ворона, а не среднестатистический равнодушный обыватель. Где бы ни пришлось мне бывать, все никого вокруг не видят. Только меня. Белая ворона бросается в глаза в массе стандартных черных. Когда иду по улице, никогда не смотрю под ноги. Гляжу на людей и улыбаюсь. У них у всех бледная одежда, а я люблю яркие цвета. Они прекрасно поднимают настроение. Я могу шокировать, завораживать, обезоруживать и даже брать в плен. Всегда высказываю то, что думаю, в лицо. И не боюсь правды. Я понимаю, что многим это не нравится. Но я ведь не многие. В целом я искусно притворяюсь. Все и всех подвергаю сомнению. Что поделаешь? Врожденное чувство осторожности и недоверия. Может, кого-то оскорбляю этим. Но так получается, само собой. Я во всем ищу подвох. Расстаюсь. Возвращаюсь. И вновь бегу по замкнутому кругу. У меня слишком резкий характер, взрывной. Я чересчур принципиально и слишком самоуверена. Люблю играть с жизнью в различные игры. Временами я похожа на вулкан. Могу одним махом уничтожить все, что создавала годами. Могу долго спать, никого не замечая. Я слишком осторожна и научена жизнью. Я слишком умна. Но иногда, чтобы потешить мужское самолюбие, изображают дуру. Когда изображаешь дуру, жить легче. И тебя больше любят. Ненавижу этот инкубатор. И презираю тех, кто стремится быть не хуже других. Другие? На кой черт они мне сдались? С ними даже поговорить не о чем. Нет, я могла бы, конечно, сказать им все, что о них думаю. Но смысл? Они считают, что я не так выгляжу, не то чувствую, и вообще у меня неправильное мировосприятие. И начинают завидовать и ненавидеть. У нас не любят тех, кто бросает вызов жизни и обществу. У каждого свой взгляд, свое мнение, но мы живем не в лесу, не на необитаемом острове, а в обществе, и оно диктует свои порядки и манеру поведения. Значит, что бы ты ни думал про себя, не размышлял, но в обществе ты должен жить так, как в нем принято. А я так не хочу! Жизнь коротка, чтобы подстраиваться под общество. Что такое общество? Соседка тётя Маша? Алкаш дядя Вася? Непонятные тетки и дядьки, которые якобы знают, как нужно жить? Все они обычные люди с кучей недостатков. Так почему я должна на них равняться? Думать надо о себе. Мне безразлично, как на меня посмотрят люди, как отреагируют. Мне начхать, что принято или не принято в обществе. Белая ворона резко отличается от других. Ей не нашлось места в существующих общественных институтах. И чувствует она себя в соответствии с ситуацией. Лишней, покинутой непонятой. Она противопоставила себя обществу, либо общество противопоставило себя ей. Общество это серая масса, наполненная ложью, подлостью, предательством и лицемерием. Фальшивые люди, фальшивые поступки, фальшивые слова, фальшивые чувства. Странно, почему у этих фальшивых людей Нет фальшивых улыбок. Они даже на это скопы. Не хочу быть частью серой массы. Я сильная, знаю себе цену и всегда найду силы оставаться не такой, как все. Буду жить так, как живу, потому что не желая фальшивить. Я могу умирать и вновь рождаться, стирая кровь с тела. А вот кровь с души стереть никак не могу. Я могу посмеяться над любовью, перечеркнуть все одним махом, забыть, что такое страх и стыд, бежать куда-нибудь, сломя голову. Не в моих правилах плыть по течению. Я сама выбираю свой путь. Пусть даже он в корне расходится с наезженной колеей остальных. Я сильная и независимая. Ведь меня заставила жизнь. Во мне оживается куча личностей. Я прекрасная актриса и играю в театры людей. Хм, люди боятся моей честности. Я могу быть нежной, сладкой, неприступной, порочной, беспощадной, жестокой, колкой на язык и смертельной для врага. Но при этом я всегда настоящая. В моей жизни было немало мужчин. Влюбленность, секс, радость и счастье. Боль обиды и разочарования они учили меня и учились у меня мы вместе строили замки на песке, чтобы потом их смыло прибрежной волной. Я белая ворона, и при желании вы можете забросать меня камнями только не забывайте, что я умею летать. я как наркотик со мной можно сдохнуть от передоза а без меня — ломки.